3. Снято продолжение знаменитого сериала «Гардемарины Вперед. Новые серии называются «Гардемарины сидеть», «Гардемарины лапу» и «Фу, гардемарины!» Забилевая! Забилевая! Забилевая! Забилевая! Забилевая! Просыпается утром мужик Толкает жену в бок и говорит «Золото, а сделай-ка мне чайку, а?» Я не, не сделаю. Ч ⁇ это вдруг? А за красивые глазки? Я не, не хочу. А за целые зубки? Клама. Таран Иванов всегда говорил, что в России бит, то в Белгии смерть. Петров, сколько будет 22? 5 тысяч. Неправильно. Машкина, сколько будет 22? Вторник! <рескор _> <рескор _> Неправильно! Бобрв! Бобрев! Может, ты знаешь, сколько будет 22? Э 4. Правильно, Бабурёв, как догадался. Римензарно, 5000 минус вторник. Дважды два четыре, дважды два четыре. А не три, а не пять, это надо знать. Дважды два четыре, дважды, два четыре. Обижить, обижить, дважды, два четыре, дважды два четыре, это четыре, дважды Это в целом Это Никогда не забуду, как в прошлый раз напллся. Ой. Ничего не помню. <реш>